Глава 2. Тим рубанул шестопёром, пытаясь зацепить вёрткого противника, и тут же сам скрутился, пытаясь пропустить мимо нож, ну или хотя бы минимизировать повреждения. С режущими ударами Тигеля справлялся прекрасно, пусть даже сейчас из него вата торчала клочками. Зато тушка была почти целой, и чтобы так дальше и оставалось, Тимофей ударом ноги отправил очередного повара на пол, просто раздробив ему коленный сустав. Да, скелеты восстанавливались, но чем тяжелее травма, тем больше времени на это требовалось, а сейчас у парня каждая секунда была на счету. Как он и предполагал, поход по внутренней крепости и Данжону оказался не легкой прогулкой, а смертельным испытанием. Слуги, стража, оруженосцы, воины, даже гребаные повара все стремились убить вторженца по мере своих сил и способностей. Пришлось изрядно постараться, чтобы не быть наколотым на меч или не получить кинжал в печень. Ситуация усугублялась тем, что в узких коридорах замка со светом было не то чтобы прям хорошо. Скажем прямо, хреново там было. И зачастую приходилось выбирать, держать щит или факел. Благо, их запас можно было найти прямо здесь. Вот с кресалом пришлось повозиться. Но нет ничего такого, чего бы не осилил упорный человек. Особенно если перед этим поглядел в сети ролик, как им пользоваться. Просмотр клипов про выживание уже прочно вошел в привычку Тима и не раз помогал, когда он попадал в такую ситуацию, как сейчас с факелами. Жаль, только они не могли подсказать, что делать, если по дурости ввалился в замковую столовую, полную стражников и слуг. А на шум боя из кухни подтянутся повара, все как один, вооруженные острыми, как бритва ножами, которыми владеют на зависть всем. Даже когда Тима во внутреннем дворе зажали два рыцаря с оруженосцами, ему не было так страшно, как в этот момент. И ведь проверенные на гоблинах методы против толпы противников не работали, скелеты не боялись ни чеснока, ни жуткого воя. Пришлось скакать по столам, круша кости и шестопером и щитом, благо Тиму удалось найти сразу несколько в караулке. И даже так количество противников не уменьшалось. Спасало Тима лишь то, что скелеты не слишком хорошо лазят по столам, да и прыгают не очень, нет амортизации и площадь стопы слишком маленькая, отчего их довольно легко сбить с ног, причем столы с лавками превращаются в прекрасную баррикаду, через которую достать противника не так уж и просто. Ну и немного помогло заранее сваренное зелье бодрости, иначе парня загоняли бы как того зайца по полю. Но даже так ему пришлось вертеться и крутиться, нанося и получая удары, и под конец Тимофей едва дышал, с трудом отбиваясь от оставшихся нескольких врагов. Правда, по полу ползало еще с половину дюжины тех, кому он переломал ноги молодецкими ударами, но с ними можно было разобраться позднее. А пока Тим с трудом вскинул щит, принимая очередной удар слуги топором, болью отдавшейся во всем теле, и ударил в ответ, тратя последние единицы маны. Хрустнуло. Голова не взорвалась, потому что Тим промазал, зато переломился позвоночник, и юноше осталось лишь опустить ногу в сапоге на оскалившийся черепок. И тут же прыгнуть вперед, впечатывая щит в занесшего меч стражника. Скелеты были сильные, но легкие. Тимофей тоже не отличался особым весом, но даже он выигрышно смотрелся на фоне белых костяков. А тут еще их извечная проблема с балансом, Так что противника снесло с ног, осталось лишь добить. Что парень и сделал, следом резко развернувшись в поисках нового врага, и, с удивлением, уставился слезящимися глазами на громадный пустой зал. Враги кончились, ну, кроме тех, кто сейчас упорно полз к нему по полу, но они почти не представляли опасности. А в остальном он победил. Размотал толпу в двадцать с лишним голов и остался практически цел. Несколько ударов по ребрам не в счет, главное, что тегеля не прорубили. Это внушало, хоть парень и понимал, что скелеты такие себе противники. Однако при таком количестве даже это тянуло на подвиг. Хотя, если честно, больше всего сейчас Тима тянуло отдохнуть. Но прежде он вздохнул, вытер текущий в глаза пот и пошел к ползунам. Проснуться с перерезанным горлом ему уж точно не хотелось. Спать во сне было по-прежнему странно, но по-другому восстановить потраченные силы просто не получалось. Так что Тимофей нашел какую-то кладовку, как мог забаррикадировал двери и завалился дрыхнуть, чтобы проснуться через несколько часов с диким голодом. Раньше в рейдах есть ему не хотелось, поэтому парень сделал выводы, что это результат использованного зелья. В целом, не слишком большая проблема, если есть возможность запастись едой. А пока он решил устроить тотальный обыск. Благо, на кухне был шанс найти что-нибудь съедобное. Скелетом же жрать не надо? Значит, точно могло что-то сохраниться. Результатом поисков стали несколько кусков твердого, как камень сыра, коралька сухой колбасы, нашедшаяся на полке под самым потолком, тоже не отличавшаяся хрупкостью. По крайней мере, отколоть кусок от нее удалось только топором. Но самой главной находкой был тайник с книгой умений повара и токеном. Ну и что-то по мелочи, типа набора специй, пары хороших кухонных ножей и магических весов, на которых эти самые специи взвешивали. Все это отправилось в мешок, а вот колбасу Тим кинул в котел и, залив водой, поставил на огонь. Грызть ее без обработки парень не решился, и заразы какой боялся, да и металлических зубов ему не выдали. Обед вышел относительно неплохим. Относительно, потому что даже после варки колбаса сильно мягче не стала, но ее хотя бы можно было разгрызть. Сыр приходилось дробить и жевать крошку. Только так не казалось, что пытаешься рассосать камень. Радовало лишь то, что с водой проблем не имелось. На кухне был свой колодец, судя по размерам, предназначенный для обеспечения водой всей крепости. У Тима мелькнула мысль, что внутри него могут быть тайники с чем-то ценным, но по здравом размышлении он ее откинул. Спрыгнуть вниз легко, но кто знает, какая там высота и можно ли потом выбраться наружу. Так что лучше не рисковать. А тайники... Впереди был данжон, жилище хозяина крепости и местного босса. Если где они и имеются, то только там. Данжон встретил парня тишиной и четырьмя элитными стражами в холле. Даже если бы у Тима не было оценки, догадаться об этом не составило бы труда. Хорошие, начищенные кольчуги, дополнительно защищенные металлическими пластинами, гораздо более качественное оружие. Да и разделились они грамотно, обходя парня со всех сторон. Сразу видно, это тебе не отрепье, не знающее, с какой стороны браться за меч. И ввязываться в бой сразу против четырех противников было самой большой и последней в жизни глупостью. Так что Тимофей сорвался с места, переходя на бег, Исходу сходу щит в щит влетел в самого дальнего противника, сбивая его с ног. Почему именно в него? Был у скелетов еще один критический недостаток. Они не умели бегать, от слова совсем. Да, костяки не уставали и могли преследовать свою жертву годами, но при этом лишь в одном довольно неспешном темпе. Ускориться? Боже упаси! Да и как, связок и мышц же нету. И Тим этим вовсю пользовался еще на стенах, Да и в крупной заварухе это не раз спасало ему жизнь. Вот и сейчас парень успел размазжить череп первому противнику и отступить, прежде чем до него добрались остальные. Может, кто-то считал, что он должен был как герой выйти против четырех опытных солдат, но Тимофей предпочитал быть живым, а не героическим. Он давно уже понял, что фехтовать даже на уровне скелетов-оруженосцев не умеет, и до сих пор жив лишь потому, что выбрал правильное оружие против хрупких костей противников. Ну и пользовался головой. Как без этого? Например, сейчас, уничтожив одного противника, парень тут же рванул по диагонали еще к одному, оставляя между собой и остальными пару небольших диванчиков. Тим не знал, кто придумал поставить их не у стены, а почти посредине зала, но был ему благодарен. Сейчас это сыграло парню на руку, дав время для второй атаки. Со следующим противником Тимофей справился таким же образом. Удар с разбега щит в щит и добивание упавшего врага. Нечестно? На войне вообще нет места чести. А уж когда против тебя монстры, восставшие из мертвых? И подавно. Но с оставшимися двумя пришлось повозиться. Они подошли слишком близко, чтобы рисковать, так что Тим принялся отступать, маневрируя между все теми же диванчиками, пока один из скелетов не решил сократить дистанцию, попытавшись перелезть через препятствие. Удар ногой опрокинул мебель, а вместе с ней противника, так что осталось только добить. Ну а последний попался все на тот же пинок, сокрушивший колено, и закономерно лишился головы. Схватка продлилась всего пару минут, но Тим успел запыхаться. Не так просто бегать и прыгать, когда ты наряжен в плотный ватный доспех и обвешен двумя щитами, один в руке, другой за спиной, шестопером, ножом, мачете, запасом факелов и сумкой с лутом. Даже значительно возросшие физические показатели не особо помогали. И, кстати, про тигеляй. Его пора было менять. Кошачья свалка в столовой не прошла для него даром, и сейчас он скорее напоминал рваную фуфайку бомжа, чем нормальную броню. Но рисковать с кольчугами Тим не хотел, хоть и отложил себе парочку самых блестящих с последних жертв. Но это на вырост, забрать в домен, а там уже будет видно. Пока же юноша играл тем, чем раздала судьба, и после короткого перерыва двинулся дальше, Чтобы с удивлением понять, что сам по себе донжон не такой уж большой. Да, высокий, с толстыми стенами, но нижние этажи занимала та самая кухня со столовой, где случилось эпическое побоище. Сейчас он находился в длинном зале, по всей видимости, использовавшемся для приемов. А вот выше было всего два этажа, и, как несложно догадаться, в них и обитал босс, он же барон, он же владелец крепости. Короче, тот, кого следовало укокошить, чтобы завершить этот рейд. И пусть Тим не обследовал даже половину замка, морально он уже утомился, а лазить в темных катакомбах или переходах внутри стены у него давно уже не было желания. Найти бы сокровищницу. Да кто скажет, где она? И есть ли вообще? Все-таки уровень рейда был не таким уж и высоким для подобных плюшек. Поэтому, сжав волю в кулак, парень отказался от этой затеи, И толкнул дверь первого жилого этажа. На удивление он оказался пустым: ни стражи, ни слуг, ни кого. Тим шел медленно и осторожно, оглядываясь по сторонам, чтобы не пропустить внезапную атаку. Но время шло, а ничего не происходило. Правда, ровно до того момента, как парень не открыл дверь в хозяйскую спальню, или, судя по громадной кровати с балдахином, множеству шкафов пуфиков и прочего, это стоило назвать будуаром. Или как это называется на Востоке, ведь стиль этой комнаты сильно выбивался из общего дизайна замка, представляя собой вольную вариацию на арабские темы. Тим задумался буквально на секунду, а в следующее мгновение интуиция заставила его буквально упасть на колени, пропуская над головой нечто, свистнувшее в воздухе, ударившееся об стену, И снова пролетевшая над приникшим к полу парнем, но уже обратно, рывком вскочив на ноги, Тим прикрылся щитом и принялся крутить головой в поисках врага, но тот объявился сам, спрыгнув откуда-то сверху. Точнее, она явно мертвая девица, обряженная в наряд адалиски из гарема. Ну, это такое, с прозрачными шароварами, лифом, почти не скрывающим грудь и оставляющим голым живот, и небольшой вуалью, закрывающей нижнюю часть лица. Ну и украшения, конечно, золотые цепочки, нитки жемчуга и все такое прочее. Смотрелось бы это весьма сексуально, если бы не было напялено на усохший труп болотно-землистого цвета. Да и оценка была неумолима, выдав свой приговор. Баронесса у мертвия, Ни хрена себе!» — Тим сглотнул, с трудом оторвав взгляд от уровня опасности и переведя его на руки баронессы. «Ну да, еще и магические чакрамы. Конечно, как же без них?» Действительно, довольно мелкая бывшая девица сжимала в руках два остро заточенных стальных круга. Это метательное оружие было изобретено в Индии, и меньше всего Тим ожидал встретить здесь что-то подобное. Однако, если предположить, что рыцарь мог захватить пленницу в одном из походов, ничего сверхнеобычного в этом не было. Другое дело, что от стальных обручей исходило слабое сияние, однозначно указывая на магическое происхождение оружия. А это совершенно не то, что хотел бы увидеть Тим. «Сука!» Следующий бросок был быстрым и спаренным, и Тимофею крупно повезло заметить, что замах идет обеими руками, так что пришлось падать на колени, закрываясь щитом, а после сразу же перекатываться в сторону. Щит выдержал, но с трудом. Повезло, что лезвие пришлось в стальную накладку в центре, но даже так полотно оказалось практически перерубленным. «Да чтоб тебя приподняло и прихлопнуло!» Поводов для недовольства у Тима было хоть отбавляй. Гребанные чакрамы летели зачастую по самым непредсказуемым траекториям, отскакиваясь от стены предметов и возвращаясь к хозяйке. Парень уже заработал несколько болезненных порезов, но, к счастью, пока по-настоящему серьезных повреждений не было, от подлого удара в спину спас щит, приняв на себя урон. Но самое неприятное было в том, что баронесса скакала по будуару словно заправский шиноби, разве что по потолку не бегая. А нет. Тим поправил себя. Вон пробежала, значит и эта функция предусмотрена. И поймать или подловить чертовку было совершенно невозможно, а время шло, и шанс получить стальным диском в лоб только возрастал. Нужно было что-то срочно придумать, но что Тим не понимал, и в этот момент ему в щит опять прилетел чакрам, окончательно разрубив полотно, разрезав тегеляй и впившись в тело. «Мать!» — Тим с болезненным криком схватился прямиком за чакром, выдергивая его из плеча. Но в следующую секунду оружие, словно живое, рванулось к хозяйке, едва не оставив юношу без пальцев. «Сука!» Однако нет худа без добра. То, что тяжело ранило парня, привело его прямо к цели. Баронесса, хоть и была гораздо умнее и сильнее своих слуг, все равно оставалась нежитью с заложенной программой действий. И в стремлении вернуть оружие не стала убегать, ожидая, пока не окажется в ее руке. И это позволило Тиму подойти на расстояние удара. Разрубленный щит уже не мог выполнять свои функции, но оказался достаточно тяжелым, чтобы сбить ловкую нежить с ног. А следом на нее рухнул и сам Тимофей, нанося удары тем же самым чакрамом, зажатым в руке. И всего пары их хватило, чтобы с гарантией отделить голову нежити от тела, а затем и расколоть ее, заканчивая этот бой. «Вот падла!» — Тим мог только кривиться и шипеть, заматывая раны бинтами. «Это угораздило же так нарваться. И какой рейтинг угрозы у босса, если у жены седьмой? Неужели подстава?» Думать о коварстве системы не хотелось, но Тимофей не отбрасывал эту мысль. Он и так не знал, кем была создана система возвышения, с какой целью, и почему именно он был выбран для ее использования. Так что, вполне возможно, она преследовала какие-то свои цели, и сегодня он должен был проиграть. Но только хрен она угадала. Впервые в жизни Тим был готов бороться за свое до конца. Пусть израненный и уставший, он все равно собирался пойти наверх и дать бой барону. Тем более, что ему было за что сражаться. Кроме уже добытой книги повара, К луту прибавились те самые чакрамы, еще один токен, а также неплохое количество золотых драгоценностей. Да, парень не постеснялся и ободрал нежить, как липку. Да еще и по будуару прошелся в поисках ценностей. Нашел пару рецептов для зельевара, какие-то бутыльки с ингредиентами, которые смел в сумку, не разбирая. И что, все это взять и оставить? Да не дождетесь. На последний этаж Тимофей поднимался в смешанных чувствах. Преобладала решимость, пусть даже теперь из-за раны он не мог нормально держать шестопер, но отступать не собирался. Маны осталось на донышке, однако должно было хватить на несколько сильных ударов, а, как уже знал Тим, нежити больше и не надо. Вот только сосало что-то под ложечкой, ожидая подставы. И поэтому парень ничуть не удивился, войдя в покой лорда и увидев сидевшего на троне рыцаря смерти, 17. И пусть внутри все оборвалось от осознания, что подстава оказалась реальной, внешне Тим все же остался спокоен и даже сумел заставить себя поклониться хозяину замка. Все же рыцари смерти были выше нежитью и вполне обладали разумом. «Приветствую, лорд!» Тим понимал, что обмануть барона у него не получится, но и кидаться в атаку было глупо. Рыцарь мог убить парня, просто пнув ногой так же, как он сам крошил его слуг внизу. «Я...» «Она окончательно мертва?» Голос у рыцаря был глухим, словно он говорил не из шлема, а из бочки. «Вижу, что мертва». «Хорошо». Пару сотен лет назад я с товарищами отправился в поход на восток, и там встретил ее, этого демона в обличье человека. Мы взяли большую добычу, По возвращении я построил этот замок и, ослепленный страстью, привел ее сюда как законную хозяйку. Но оказалось, что моя жена была восточной ведьмой и наложила на нас проклятие, заплатив за это своей жизнью. Мы умерли и восстали нежитью, чтобы вечно нести дозор на этих стенах. Такова была ее месть за родных, что мы убили в том походе». И вот теперь она окончательно мертва, а я свободен. Подойди же, воин, и прими награду. Ага, мечом по кумполу. Честно говоря, задний проблемометр Тима был в таком напряжении, что легко мог перекусить стальной холодно-катанный пруток диаметром 20 миллиметров. Но парень все равно шагнул вперед, буквально силой воли заставив себя преодолеть эти несколько метров. Логика была простой. Победить рыцаря смерти он все равно не сможет. Если тот обманет, так и так умирать. А если нет, глядишь, чего и обломится. Так что это опять был выбор без выбора. И Тимофей подошел к барону, остановившись на расстоянии вытянутой руки. — Ты слаб, но твой дух силен, — уважительно кивнул тот. — Прими же, это краеугольный камень моей крепости. «Самая главная ценность, что у меня осталось — владей с честью. С ним твой замок никогда не смогут захватить, стены разрушить, а колодцы отравить. Ты всегда будешь знать, что где происходит, но только в пределах стен». Б «Благодарю», — Тим принял довольно увесистый булыжник, показавшийся ему теплым. «А как?» «Вот и все». Рыцарь проигнорировал вопрос, положив руку на меч. «Я, наконец, свободен и могу идти. Прощай, и да будет путь твой чист и светел». «Ага, и вам того же». Теперь Тим мог позволить себе сарказм, потому что иконка оценки над головой рыцаря погасла, голова его упала на грудь, рядом с телом возникли шарики лута, а перед глазами парня появилось сообщение о завершении рейда. Два токена, камень умения и книга? Уж за рыцаря смерти могли бы побольше подкинуть. С другой стороны, я ведь его не убивал. Ладно, пес с вами. Пойду я лучше посмотрю, чего у него тут хорошего припрятано. Сдается мне, далеко не все барон потратил на строительство крепости. Значит, пришла пора делиться».